Глава 46. Уговоры. Ангелина. «И все же я верю в своих друзей. И в свое поразительное везение тоже», заявила я до сих пор, пребывая в шоке от услышанного. «Умоляю, Люмьен, верни меня назад к крыжулику и Даниэлю. Если ты и правда неравнодушен ко мне и желаешь счастья, помоги всей нашей компании скрыться от преследователей. Как вариант...» «Скинь Денелю координаты, чтобы он мог меня найти и позволь нам с ним, а также с Роном и котиками, пожить какое-то время в твоем убежище, пока все не утрясется. У меня нет денег, чтобы заплатить тебе за это, но одно могу сказать точно. Если ты выполнишь мою просьбу, удача всегда будет на твоей стороне, а я буду счастливо назвать тебя настоящим другом». «Я мечтаю добиться твоей любви, Ангелина». Тяжело вздохнул пират. «Поэтому не могу приглашать на базу своего соперника. Это все равно, что потерять тебя навсегда». «А мое мнение тебя не интересует?» С горечью воскликнула я. «Интересует?» — твердо кивнул пират. «Но я намерен его изменить. Вообще, если честно, я не воспринимаю Даниэля всерьез. Да, у него смазливая эльфийская внешность и добрая душа. Полагаю, именно этим он тебя и покорил». Но все остальное у меня в голове не укладывается, как мужик может быть настолько безалаберным. Я бы даже сказал, незамутненным. «Он нормальный и очень умный», — возмутилась я. «Вспомни наш ужин, лапонька. Все же было при тебе. Ты свидетель». Когда я спросил его, как он собирается решать проблему с королевой Беатрисой и на Агатами, он просто плечиком повел «положусь на удачу». Единственное, что он мог придумать, Это записать видеообращение к королю Ксары и в Министерство по охране правопорядка насчет злодеяний Иртакиса. И это все, Ангелина. Понимаешь? Все. В его руках была самая прекрасная и уникальная женщина во всех вселенных, на которую открыта охота. Он сам находился в тяжелой ситуации на чужом корабле, полностью зависимой от моей воли. И у него не было ни одной идеи, как защитить свою невесту. Воскликнул Люмьен. Ничего удивительного, что в итоге он тебя потерял. Прохлопал ушами. Сам виноват. Может, у него был план, но он с тобой не поделился, парировала я. И я прекрасно понимаю причину его скрытности. Он мог не раскрывать детали, а просто заверить всех и в первую очередь тебя, что все под контролем, покачал головой пират. Я задал ему простой и четкий вопрос, что он намерен делать после того, как отправит видео королю Ксары. Что будет потом, когда королеве Беатрисе станет известно, что он жив? Он раздобыл целых два корабля, отлично, но эльфы быстро перехватят его во время передачи прав на линкор «Могучий». Он не успеет зайти на борт, как окажется в тюрьме. Даже для того, чтобы переоформить все права на оборотне, ему все равно придется явиться на Теол, где его и схватят. Что он мне на это ответил? Ты помнишь? Я поджала губы и отвернулась. Люмьен понял, что ответа от меня не дождется, и продолжил свой монолог. Он промолчал Ангелина, ничего не сказал, но при этом по бегающим глазам было видно, что он прекрасно понимал мою правоту и серьезность моих вопросов. Просто не знал, что сказать. Единственный, кто озвучил хоть какой-то план, Рональд. Этот практичный и прямодушный волк четко заявил, что Даниэлю надо жениться на тебе только и всего. И это решит все проблемы эльфа, Цитирую, «никакой войны, никакой тюрьмы, все в шоколаде». А я тогда иронично хмыкнул. Ну раз в шоколаде, тогда все замечательно. Но согласись, это же ненормально. Избавляться от своих неурядиц за счет невесты. Свадьба должна быть по любви, а не ради решения чьих-то проблем. Сказал тот, кто меня похитил, фыркнула я. Вообще все должно быть по любви и по согласию. И прекрати уже настраивать меня против Даниэля. Не выйдет. Для меня он самый лучший, самый красивый, добрый, заботливый и вообще идеальный. Мой. И никакие пираты в мои семейные планы не вписываются. Я знаю, тяжело вздохнул Люмьен. Прости, что расстроил тебя своими словами. Просто искренне сказал то, что думаю. Все умолкаю на этот счет. Добавлю только, что мне не по душе безалаберность Даниэля, и я уверен, что он не сможет тебя защитить. Да я вытащил бы тебя из любого плена. Но зачем до этого доводить и подвергать тебе опасности? А со мной тебе будет хорошо, даю слово. У эльфа тоже все будет замечательно. Я переоформил на него свой корабль. Ястреб теперь принадлежит ему, как и моя команда. На этом судне он легко уйдет от всех сородичей, посланных королевой Беатрисой. А дальше все будет зависеть только от него. Если он умный, то затаится где-нибудь на краю галактики, на одной из диких планет. Если нет, попадется в плен. «Он найдет меня», — уверенно тряхнула я головой. «И рыжулик тоже. А тебе крупно не повезет, Люмьен. И одними проплешинами ты уже не отделаешься. Лишишься головы». «Посмотрим», — мягко улыбнулся пират. «Скоро мы будем уже на базе. Тебе там понравится. Внутри все отделано, как в дорогом отеле. И при этом очень уютно. Разве что вид из окна — голограмма. Бункер находится глубоко под землей в центре горной гряды. Так что, сама понимаешь, прогулки на свежем воздухе пока будут недоступны. Но в убежище отличная система вентиляции, и есть ботанический сад. А также аквариум и большой бассейн. Могу даже зверьков тебе доставить, чтобы они тебе веселили. Просто скажи, кого тебе хочется потискать. Котят, щенков, хомяков, грумзиков, бобров или енотов. Да кого угодно, кроме хищников. Запасы еды и витаминов хватит на пару веков. И хочу предупредить заранее, чтобы ты не пугалась и ничего себе не надумала. Жилая комната там только одна, и в ней единственная кровать, большая и удобная. Мы будем спать на ней вместе, но прошу относиться к этому спокойно. Для меня это самый быстрый способ сделать так, чтобы ты ко мне поскорее привыкла. И нет, я никогда не насилую женщин. На этот счет можешь не волноваться. Все будет хорошо, Ангелина. Вот увидишь.